Глава девятая Рюлова просыпается в четыре утра, поэтому первая реляция настигает меня еще в постели. Впрочем, я обычно тоже в это время уже сижу на балконе и, глядя, как бледнеют и гаснут уличные фонари, пишу вот этот самый текст. «Мне к врачу сегодня», — скорбным голосом сообщает она, — «и я боюсь». Вот когда боится Рыбакова, на нее можно прикрикнуть. а можно перечислить список отсутствующих органов, без которых я свободно обхожусь уже много лет, и даже пошутить. «Дай мне хоть немного попаниковать», — скажет Рыбакова и будет писать длинные письма в мессенджер с детальным описанием всех анализов и их неутешительных результатов. «Не горюй», — скажу я. «Если надо будет ехать оперироваться в Белград, я поеду с тобой. Снимем квартиру, и у меня будет повод бегать на свидание». «А как ты своих оставишь?» — спросит подозрительно Рыбакова, а я отмахнусь. Они поймут. С Реуловой так нельзя. Я попробовала как-то, глядя на ее головку, вжатую воробьиные плечи, иронично заметить. «Болит?» «У всех болит, подруга. Это нормально». И только хвост цветастой юбки мелькнул на веранде. Она кинулась к машине, что-то бормочая и всхлипывая, а я в ужасе бежала за ней. «Куда ты в таком состоянии?» И звонила Рыбаковой в Будву, где она торчала на моем балконе с видом на Адриатику, сама отходя после болезни. «Успокойся», — говорила мне Рыбакова, — «она вернется быстро. Проходили уже». Она и правда вернулась быстро. И я стояла на веранде в запахе сухой травы и смотрела, как она закрывает машину, проверяет там еще что-то, явно оттягивая момент, когда ей надо будет, наконец, поднять ко мне заплаканное лицо и признать, что побег не удался. «Слушай, у меня от страха тряслись все поджилки. Слушай, так нельзя. Это со мной так нельзя. Это со мной так всю жизнь мама разговаривала. Твои страдания ничего не стоят, и нечего тут сюсюкать. А мне всего-то надо уткнуться во что-то теплое и плакать». «Рюлова», — торжественно сказала я, — «мой живот всегда в твоем распоряжении. Плачь». И она заплакала.